Глава 23. Огонь революции. Есть у меня такое ощущение, что опыт обычных игр еще много с кем сыграет дурную шутку. Вроде бы что такого? Отвести игроков, перегруппироваться и подготовиться выносить противников по фокусу. Только вот разве кто-то обещал, что цели будут подсвечиваться, а расстояние атаки у вас и у врагов будет одинаковым? Для буров и корейцев следующие несколько минут превратились в бесконечный поток гранат по крупным соединениям и выстрелов из бластера по одиночным целям. Для меня же это была беготня по опушке, прерываемая лишь корягами до да случайными попаданиями без шанса нанести мне хоть сколько-нибудь серьезный урон. А по отработанной на «Зеленом Страже» схеме По чуть более широкому радиусу колесил мой лечебный дроид, исключая даже случайную возможность неблагоприятного исхода. Когда в живых осталось не больше двадцати человек, не смог удержаться от маленькой мести, сменил образ на Михаила Светлова и вышел к ним в открытую. «Ты!» — яростно закричал Виталик и заслужил первый выстрел в голову. «Михаил, подожди!» — попытался что-то сказать Борис и отправился следом. «Достойная победа!» склонил голову Нохен Син. «Вот что значит уметь достойно принимать поражение. С таким человеком даже общаться приятно, пусть и подставили мне корейцы знатно. Киваю ему головой в сторону леса. Вреда он не принесет, а сохраненный уровень, возможно, поможет в будущем найти общий язык. Иногда не стоит жить только сегодняшним днем. Делай закладки на будущее, и когда-нибудь они обязательно принесут свои плоды». Остальные, не дожидаясь развязки, бросились на утёк, и одной девушке со спины нельзя увидеть имя, а узнать на таком расстоянии очень сложно, даже это удалось. Все, кроме неё, остались на земле, сложившись в фигуры разной степени живописности, постепенно истаивающие в воздухе. А теперь попробуем заставить храм появиться. Камень, стоило его только достать из инвентаря, засветился в лунном свете. Его сияние, Как любопытный зверек, покрутилась в разные стороны и потянулась ко мне, но сразу, как будто наткнувшись на что-то, отшатнулась в сторону. Похоже, все-таки придется раздеваться. Стоило мне снять одежду, как свет опять поплыл в мою сторону, окутался со всех сторон, превратившись в белоснежную тогу, украшенную по краям вышивкой различных зверей и всевозможных странных существ. Тога соискателя древнего храма. Броня – ноль, требования – нет. Способность при наличии пропуска может активировать вход в древний храм. Вот и прекрасно. Не желая терять ни секунды, использую способность, появившуюся вместе с неожиданным костюмом. Желаете потратить пропуск для входа в древний храм? Конечно, желаю. И что прекрасно, без такого же пропуска моим недоброжелателям, когда они вернутся сюда, внутрь не попасть. Надеюсь, новый зеленый страж появится не скоро. «Стоило мне оказаться внутри, как стало понятно, что ничего еще не кончено. Передо мной уходил вдаль огромный мрачный коридор. Лишь кое-где висящие на стенах факелы разгоняли сумрак, не давая этому месту полностью погрузиться во тьму. Что ж, пора выдвигаться. Я готов к любым трудностям, которые смогут мне здесь встретиться». Однако, стоило мне столкнуться с первым же противником, завернув в один из уходящих в сторону от норков, как стало понятно, насколько сильно я ошибался. Сквизл Раб. Уровень 100. Жизни 20 тысяч. Чем-то похожий на аккуратного орка, внешне он у меня почему-то ассоциировался с Хибой, то ли из-за своего зеленого цвета, то ли из-за приписки «Раб». Думать об уровне противника, количестве жизней и о том, какой урон он, скорее всего, сможет выдать, мне ужасно не хотелось. Может, это просто какой-то босс, и если идти по основному коридору вперед, то все будет нормально. Утешать себя этим у меня получилось недолго. Буквально через 100 метров коридор преградил отряд разведчиков, сидящих у костра. «Арун-разведчик. Уровень 110. Жизни 10 тысяч». То, что у этих белесых, ушастых тварей жизни было меньше, чем у Сквизла, меня совсем не утешило. Если исходить из их уровня и специализации, то в качестве компенсации у них будут гораздо выше боевые навыки. Как будто всего остального у меня тут мало. Один из разведчиков начал всматриваться в мою сторону. «Кто тут ходит?» Я поспешил отступить назад. И слава игровой механике, шипящий монстр не стал меня преследовать а умирать было бы крайне обидно. Заново пробиваться сквозь ряды разъяренных кланов, ждать появления Стража, чтобы получить новый пропуск. На самом деле даже не уверен, что такое под силу хоть одному одиночке. А значит, я должен совсем справиться с первого раза. И пусть на первый взгляд пройти 100 уровненных монстров нереально, я справлюсь. Решение есть, и я найду его. Отойдя подальше от разведчиков, я принялся за детальное исследование боковых коридоров. Первым же мне попался еще один сквизл, а вот все остальные были пустыми и заканчивались тупиками. Ни одной, даже завалящей крысы не попалось, только мусор, оставленный непонятно кем, да голые, покрытые плесенью стены. Достав из рюкзака комплект военных галет, так понравившихся мне в реальности и прикупленных по случаю на аукционе, открыл крышку пузатого двухлитрового термоса и опустился на травяное покрывало». Еще одна бытовая мелочь, превращающая превозмогание трудностей в приятное приключение. На все эти и еще парочку других полезных хозяйственных вещей я потратил всего 100 кредитов. Зато сейчас я могу продумывать план действий в тепле и комфорте. Итак, что у меня есть? Сквизлы-рабы и ааруны-разведчики. И те, и другие значительно превосходят меня по уровню и силе. Даже с учетом вспомогательных средств, вроде гранат и другого вооружения, мне их не победить. Даже если я превосхожу их скорости, в чем, учитывая разницу в наших уровнях, я очень сомневаюсь, то мне не удастся долго уходить от атак. Подземелья древнего храма будут существенно ограничивать меня в возможностях маневра. Значит, силовой вариант тут не пройдет. Что, если попробовать пробраться мимо них? Тоже мало шансов. Если я с разницей всего лишь в 20 уровней легко заметил наблюдателей корейцев с прокачанным скрытом, то против разведчиков, у которых эта специализация, да с разницей почти в 60 уровней, вероятность не просто стремится к нулю, а скорее уходит в минус. И тут в голове почему-то всплыли образы моих противников. Зеленый крепыш и тощий долговязик. Что-то мне это напоминает. Орки и эльфы и просто напрашивается попробовать воспользоваться классическим рецептом, отработанным еще политиками Древнего Рима, попробовать натравить их друг на друга. Тем более, похоже, они не очень ладят друг с другом. С ушастыми у меня диалог точно не получится, их много, могут убить меня на расстоянии, да и вообще, судя по всему, у них все хорошо. А вот рабов можно попробовать научить прогрессивному социализму, Мирные сквизлы сбросят цепи, и мир содрогнется от ярости и революции. Но на всякий случай нужно будет подготовить и запасной вариант. Следующие 10 часов я потратил на то, чтобы выковырять покрывающие пол плиты, а потом выкопать вскрывающейся под ним земле яму побольше. Самым сложным было сделать ее достаточно широкой, чтобы пленник не смог подняться, уперевшись в противоположные стены. Чтобы края не осыпались, пришлось взорвать внутри две плазменные гранаты. Эффект оказался подходящим. Стенки оплавились и стали скользкими. Так что взобраться по ним на 3 метра вверх точно сможет не каждый. Была мысль вкопать в дно кинжалы остриями вверх для усиления эффекта. Но урон, который они смогут нанести, просто смешон по сравнению с количеством жизни урагов в этой локации. Так что в итоге я решил не тратить время». Все равно это только запасной вариант на случай неудачи переговоров. И так столько времени на него потратил. Так что пора заканчивать. Финальный штрих. Трачу запасное пончо на то, чтобы прикрыть яму сверху, присыпаю всю тонким слоем земли и пыли. Чтобы разобрать или сделать что-то, нужен навык создателя, доступный только после 50-го. Но я использовал вещь целиком, так что все прошло без происшествий. В полумраке коридора я специально выбрал место, максимально удаленное от факелов. Небольшое понижение уровня пола было совсем незаметно. Теперь главное самому не забыть, где расположена моя ловушка. На всякий случай делаю соответствующую пометку на карте. Первой своей целью я выбрал Сквизла, стоящего в ответвлении рядом с лагерем Аарунов. Медленно, по одному шагу, приближаюсь к нему, чтобы как с разведчиками спровоцировать его и заставить начать разговор. «Кто здесь?» Он начал как-то даже испуганно озираться по сторонам. «Кто ты?» И я гордо выбрался на свет факелов перед ним. «Чужак! Если привести чужака, хозяева не будут наказывать за побег!» «Так, спокойно. Нам такое конформистское отношение не нужно. Где же революционный дух?» «Хозяева тебя обижали? Может быть, ты поможешь мне напасть на твоих хозяев?» «Что-то я не то сказал». И зеленый монстр с Риовом бросился в мою сторону. Как я и ожидал, сквизл сотого уровня оказался быстрее меня, но расстояние до ловушки было небольшим, так что догнать меня он все-таки не успел. Прыгаю через маскировку, и вот не задача, он прыгает сразу вслед за мной. Извернувшись в воздухе, пытаюсь приземлиться на самый край, чтобы у него не было другой возможности, кроме как приземлиться прямо на понче, скрывающее выкопанную мной яму. В последний момент пригибаюсь, лапы сквизла проносятся прямо над моей головой, а его тело, не найдя под ногами опоры, обрушивается вниз. Когда я отдышался и решил посмотреть, что там творится с моим пленником, он уже карабкался наверх, медленно, но верно находя зацепки для своих заскорузлых пальцев. «Вот черт!» – выхватываю бластер и стреляю ему прямо в глаза. «Нанесен урон 23. Наложен эффект ослепления». И это вместо положенных шести сотен Разница в уровнях, конечно, опасная штука. К счастью, потеряв возможность видеть, Сквизл не удержался на стене и рухнул вниз. Вот и хорошо. Пусть долго, но я с ним справлюсь. Вылезть он не сможет, а вот я урон буду наносить. Но зеленый монстр тут же решил испортить мои планы, снова начав карабкаться наверх, на этот раз уже с закрытыми глазами. Поборов панику, я смог найти выход и из этой ситуации. Наверное, это даже к лучшему. Так будет надежнее и безопаснее. Меняю в руках бластер на свой первый нож. Нож безнадежности. Урон 8.12. Критический множитель 4. Каждый десятый удар игнорирует любое сопротивление. Уменьшает естественную регенерацию на 90%. Одно из первых десяти орудий людей, брат которого пролил первую кровь расы. Пока обида не будет смыта, основные характеристики оружия будут скрыты. Процесс снятия печати завершен на 74%. На этот раз мне пригодится его способность игнорировать сопротивление. Стоило сквизлу приблизиться, как я с огромной скоростью принялся наносить ему удары. Первые 9 не смогли нанести и царапины. Все-таки у меня слишком малый показатель силы, совсем недостаточный для того, чтобы пробить шкуру монстра сотого уровня. А вот десятый удар, который, как и положено, проигнорировал любое сопротивление – аккуратно обрезал ему все пальцы на левой руке. «Нанесена критическая травма. Время действия – 54 минуты». Потеряв пальцы, монстр дико взревел, но с одной рукой карабкаться вверх было уже проблематично. Я же, поймав его пышущий злобой взгляд, вновь ослепил его, отправив в очередной полет вниз. А вот теперь в течение 54 минут попыток выбраться мне можно не бояться. И я принялся обстреливать Сквизла из бластера. «Эх, мне бы его ярость да направить в нужное русло!» К сожалению, на попытке контакта тот больше не шел, угрюмо отмалчиваясь и периодически пытаясь выбраться, раскачиваясь на одной руке. Через два часа, отрезав ему пальцы при еще двух попытках выбраться, я наконец-то снял с него половину жизни. «Что ж, еще столько же, и я закончу. И пусть мне таким способом придется перебить тут всех, ничего страшного». «Ради такого приза я готов еще и не на такое», и уже скорее по привычке попытался опять заговорить с этим упорным существом. «И зачем тебе умирать ради твоих хозяев? Разве не хочется тебе сбросить себя оковы и зажить свободно со своим народом?» И тут, к моему удивлению, он ответил, «Неужели возможность диалога активировалась на 50% его жизни? или есть еще какие-то условия? В любом случае, такой шанс упускать нельзя». «Что ты можешь знать о свободе, тот, кто никогда не был в неволе?» «Неожиданно. А ведь сначала он показался мне не очень мудрым существом. Свободу ты сможешь потом добыть себе сам, а сначала как насчет мести твоим хозяевам?» «Раз не работает один вариант, можно попробовать другой, более универсальный ключ». «И как ты предлагаешь отомстить?» «Довольно просто все вышло» если, конечно, не считать десятичасовой подготовки и двухчасовых ролевых игр в стиле «Давид против Голиафа». «Мы соберем весь твой народ, ты поможешь мне их убедить присоединиться к нам, а потом я помогу вам победить ваших бывших хозяев». Надеюсь, здесь сквизлов не меньше, чем долговязных аарунов, а то мой план может оказаться немного нежизнеспособным. «Они мне не хозяева». После небольшой паузы, как будто решившись на что-то, зеленый монстр начал говорить. «Мой отец отказался служить им и был убит, так что моя метка не имеет силы. Я тризл, готов помочь тебе победить тех, кто называет себя хозяевами моего народа». «Я, Александр, готов помочь тебе отомстить за отца тем, кто украл свободу твоего народа». Вроде все правильно получилось. Глаза тризла загорелись красным огнем, Я же решил добавить финальный штрих. В «Знак нашего союза? Дарю тебе этот клинок!» И кинул в яму второй меч из тех, что купил для корейцев. «Все равно теперь наша сделка аннулирована, а так польза будет, причем немалая. Это со мной можно сражаться кулаками, а вот с противниками равного уровня, которые встанут у нас на пути, с мечом будет гораздо сподручнее». После нашего задушевного разговора название расы над головой у зеленого крепыша сменилось на имя «Тризл» показывая, что «Джи» зафиксировала наши союзнические отношения. «Что ж, пойдем освобождать его собратьев. Где находится как минимум еще один, я знаю. А потом придет время разгореться огню революции. Эх, что-то меня опять куда-то не туда понесло». Дождавшись, пока у Тризла снова вырастут пальцы, и он выберется из ямы, мы двинулись вербовать в нашу армию первого рекрута.